ЭПИЛОГ Глаза Тала смотрели требовательно и одновременно с затаённой просьбой. Я шагала к своему Велфу через ярко-синий зал резиденции Эльгарда в его городе в Синих Горах. Сотни гостей лемы, Велфы, коты вокруг затихли, проникаясь торжественностью момента. Справа Кивнул серьёзный бельяр. Слева улыбнулся Лероль. Чуть дальше радостно захлопала в ладошки внучка, а дочка подмигнула. Спокойная и величавая Хейла одарила кивком и мыслью. Вот видишь, главное верить, и порой даже самое несбыточное получается само собой. Рядом с полукровкой разулыбалась Вира, и глаза её снова напоминали два прозрачных сосуда с жидким серебром. Я выдохнула, стараясь выровнять бешеный пульс, и заторопилась дальше. Фиолетовая бархатная дорожка под ногами приятно пружинила. Тал в белоснежной рубахе и чёрных брюках со стрелками казался особенно важным и красивым. Его золотистые космы были собраны сзади в хвостик, отчего Велф очень напоминал земного аристократа. Моё тонкое, как вуаль, зеленоватое платье струилось от каждого шага. Наконец я приблизилась к Талу, и в зале появился Эльгард. Он вошёл не как я через парадную дверь а появился откуда-то сбоку, словно вырос из-под земли. Тайные ходы в замках Велфов всё ещё поражали воображение. Запахло ванилью и лилиями. Я втянула ароматный воздух, подошла к талу вплотную и представила, как из лба льётся мощная струя энергии. Она скручивается спиралью, густеет, концентрируясь и ударяет в плечо Велфа. Тал расстегнул рубашку, и все увидели, как на плече его появилось что-то вроде родимого пятна, розово-коричневого, похожего то ли на сердце, то ли на яблоко. Велф попедоносно улыбнулся, и я ощутила, словно что-то теплое касается кожи предплечья, Растекается по ней горячей волной. На моей руке проступила такая же брачная метка, как у Тала. «Брачные метки приняты», – провозгласил Эльгарт. «Мы все можем праздновать, а после вернемся к нашим делам. Война на улицах еще идет, и я жду помощи от всех. От тебя, Сальдив, от тебя, Лироль». От тебя, Бейлиар, и всех остальных, вновь избранных королей-велфов. Сегодня состоятся переговоры с Ниссами, которые хотят перейти на нашу сторону и просят за это разрешения остаться тут в качестве полицейских. Новые заводы обеспечили им пропитание, поэтому люди сообщили мне, что не против». Эльгарт рассказывал последние новости ещё некоторое время, а я просто смотрела в глаза Тала и наслаждалась тем, что теперь мы одно целое. «Мама, поздравляю!» – послышался сзади звонкий голос дочурки. «Я очень боялась, что моя малышка воспримет замену отца с неприязнью, не поймёт». Но она лишь порадовалась. Внучка же просто фонтанировала восторгом от нового мира. От того, что существа, похожие на любимых героев из сказок, ожили вокруг. От того, что маме больше не нужно ходить на работу. Тал обеспечил нас, как королевскую семью. И от того, что снова меня увидела. А я? Я понимала что впереди многие годы работы нужно навести порядок в мире разобраться с ниссами, с преступниками узаконить новых королей велфов избранных эльгардом наспех из кровных потомков тала но сейчас здесь мы радовались жизни и тому что пока всё шло хорошо трудно но зато правильно так «Как надо».